Глава 24. Место матери и трех мальчиков заняла Эртла, но атмосфера в комнате лучше не стала. Тем не менее, Хюльдер испытывал некоторое удовлетворение. Сам факт того, что она выразила желание поговорить с Фреей, воспринимался им как положительный знак. Остаться же детектив решил на том основании, что в присутствии третьей стороны разговор пройдет более цивилизованно. Эртла, наверное, рассуждала в том же духе, а потому привела с собой Йоуэля, который, расположившись на стуле, неприкрыто пялился на Фрей. Правильно ли я поняла, что нет прецедентов, когда взрослый применил бы крайнее насилие в отношении несовершеннолетнего из-за буллинга? Босс смягчил тон, чтобы прикрыть насмешку, и в результате получилось почти как обычно. В таком случае зачем нам вообще рассматривать такую возможность? Ответить Фрей не успела, и ее опередил Хюльдер. Он сразу заметил, что она страдает от сильного похмелья, и по опыту знал, что дать ясный и краткий ответ в таком состоянии затруднительно. Затем, что остальное потерпело неудачу, все другие зацепки привели в тупик. Как и следовало ожидать, и Эртла моментально вспыхнула. «Я с ней разговариваю, а не с тобой. Ее нам назначили как приходящего эксперта». Она повернулась к Фреи, которая выглядела бледной и усталой. Отсутствие прецедентов не означает, что этого не может случиться. Будете вы исследовать это направление или нет, решать вам. В любом случае, для меня это большого значения не имеет. Я просто сочла правильным обратить внимание на такую возможность, особенно учитывая сказанное директрисой об отце Адальхейдюр, девушке, ставшей жертвой издевательств Стеллы. Фрей вскинула подбородок и почти сразу же опустила голову. То есть вы подразумеваете, что каждый отец, который выходит из себя в разговоре с учителем своего ребенка, является потенциальным убийцей? Реплика была несправедлива даже по невысоким стандартам Эртлы, но Хюльдер знал, что указывать на это сейчас бессмысленно. «Не понимаю, как вам удается так истолковывать мои слова?» Кровь бросилась Фреи в лицо, отогнав болезненную бледность. Но мой ответ — нет. Конечно, нет. Она облизнула губы, и Хюльдер заметил краем глаза, как ухмыльнулся Йоуэль. «В любом случае, я включила всю информацию, о которой вы спрашиваете, в два электронных письма. Возможно, вы их еще не видели, но у меня сложилось впечатление, что они были отправлены вам». Этла отпустила руку и подтолкнула к ней распечатки. «Я считала их, но не скажу, что нахожусь под сильным впечатлением. Когда мы тратим наши ограниченные ресурсы на консультацию...» Я ожидаю надлежащего отчета, а не пары путанных, бессвязных электронных писем. Даже не глядя на Фрей, Хюльдер почувствовал идущий от нее холодок. Она ответила прежде, чем он успел снова броситься на ее защиту. Извините за недоразумение, но я подумала, что это срочно. Решила сообщить незамедлительно, не заставляя дожидаться окончательного отчета, который предоставлю в ближайшее время. В любом случае, Хюльдер поспешил подхватить нити разговора, Если оставить в стороне отчеты и электронные письма, разве мы все не хотим задать вопрос, что делать?» Последовало долгое молчание. Собеседницы старались взять себя в руки. Йоулли уже начал демонстративно покашливать, Йоулли уже начал демонстративно покашливать, когда Эрта положила конец неловкой паузе. «Мы нашли отца Адальхейдзюр в нашей системе». Она снова умолкла, словно намеревалась утаить результаты поиска. «Значит, что-то нарыли», — догадался Хюльдер. «И что?» «Это было связано с неким инцидентом». «Какого рода инцидентом?» «Так вот, почему Эртла захотела услышать, что скажет Фрейя». «Жалобы от соседа». «По какому поводу?» Хюльдер едва сдерживал нетерпение. «Зачем тянуть? Почему бы не сказать четко и ясно?» «Шум, крики. Звонивший человек подумал, что кого-то убивают». По указанному адресу отправили двух полицейских, но те ничего не обнаружили. Ни тел, ни жертв. Когда это было? Чуть больше месяца назад. Эртла не добавила, что покажет ему отчет после инструктажа. Сейчас не время и не место вдаваться в подробности. Хюльдер не возражал, хотя ему и не терпелось узнать побольше. Дальше он спокойно сидел и слушал, как босс вежливо в ее понимании допрашивает фрейю В основном ее интересовало вероятное душевное состояние преступника и тип поведения, которое может быть вызвано хроническим стрессом. Фрейя отвечала на все вопросы как настоящий профессионал. С бесконечными оговорками, разбавлявшими содержание до такой степени, что в конце концов сказанное свелось к одной короткой фразе «возможно все». Тем не менее, Эртла и Йоуэль вовсе не смотрелись разочарованными. Наверное, не ожидали, что она вообще осмелится высунуться и поведать свое мнение о том, кто мог напасть на подростков и почему. Самое большее, что могла сделать Фрея, это указать им новый путь, даже если он приведет в еще один тупик. Если я правильно поняла, вероятность того, что родитель или другой взрослый родственник жертвы прибегнет к насилию, крайне мала. Да. Конечно, мелкие потасовки случаются, но инцидент, достаточно серьезный, чтобы привести к смерти, практически исключен. Фрея замолчала, и Эртла, бросив взгляд на Хюльдера, раздраженно покачала головой. И тут же снова обратилась вслух, когда консультант продолжила. «Однако, думаю, вы не хуже меня знаете, что есть большая разница между маловероятным и невозможным». Переваривая услышанное, Эртла состроила бесстрастное выражение лица а когда снова заговорила, то ничем не выдала своего мнения. Имя Лёйк всплывало в какой-либо момент в связи с Адальхейдюр или в ходе ваших исследований. Я бы не стала называть это исследованиями. И нет, не помню, чтобы оно мне попадалось. Так и не выдав своего отношения к полученной информации, Эртла встала. Принесла ли эта встреча какую-то пользу, или любое дальнейшее расследование этого направления исключено, Хюльдер так и не понял. Нам нужно опросить как можно больше подростков, так что будьте готовы. Мы предупредим заранее. Я также могу попросить вас присутствовать в случае допроса отца Адальхейдюр. Было бы не лишним услышать ваше мнение о психическом состоянии этого человека. Босс вышла из комнаты, не сказав больше ни слова. Но Йоуэль остался на месте, как запасная деталь, бессмысленно уставившись на чистую страницу блокнота. Единственным, что он там написал, была дата. Чтобы поспеть за словесной перепалкой двух женщин, ему не хватило живости и гибкости ума. фюльдер тоже остался, наслаждаясь дискомфортом противника. И даже Фрей не сдвинулась с места. Через минуту или две поймав насмешливую ухмылку фюльдера Йоули схватил свой чистый блокнот и поднялся. Прежде чем выйти из комнаты, он выудил из кармана карточку и с ухмылкой протянул ее Фрей, добавив, что она всегда может связаться с ним, если что-то понадобится. Не обязательно в связи с расследованием. Выходя, он подмигнул ей, удостоившись ледяного взгляда. Карточка так и осталась лежать на столе, когда все вышли. Они не принадлежали убийце. Лаборатория согласилась ускорить анализ ДНК волосков на пальцах Стеллы. Эртла швырнула отчет на стол. Вот же зараза. Хюльдер подтянул к себе документы и, пробежав глазами по строчкам, понял, что вызвал такую реакцию. Волоски принадлежали женщине. Это на сто процентов точно. Может быть, еще разок проверить записи с камер видеонаблюдения и убедиться, что мы имеем дело с мужчиной? Это могло бы объяснить, почему никто не обнаружил человека, схожего с убийцей среди зрителей кинотеатра. Да, может быть, она потерла глаза. Займись этим, ладно? Кстати, мы наконец-то получили файлы от Снэпчата, и качество их намного лучше, чем на первых видео. Видны только руки убийцы. В любом случае, внимательно просмотрите материал из кинотеатра. У того парня, который его изучал, глаза могли замылиться, и, может быть, вы что-нибудь заметите. Эти волосы нам все испортили, потому что на видео искали мужчин с седыми волосами и, как оказалось, только впустую тратили время». Босс постучала по отчету, содержащему результаты анализа ДНК, и, вздохнув, продолжила. «Проверка продажи билетов зацепок не дала». Хотя, возможно, ситуация изменится, как только мы заполучим подозреваемого. Если мы его заполучим. Эртла потерла ладонями лицо. В этом расследовании мы выглядим абсолютно некомпетентными. Возражать Хюльдер не стал. Чтобы убедиться в ее правоте, достаточно было просмотреть новостные сайты. Теперь, когда об исчезновении Этиля узнала вся страна, на полицию обрушилась новая волна критики. Иначе и быть не могло. Ведь до сих пор, даже после многочисленных интервью, арестов произведено не было. Помимо друзей и родственников, внимание следователей привлекли граждане, известные склонностью к насилию. В категорию подозреваемых никто из них, однако, так и не попал, поскольку большинство предоставили алиби. Несколько психопатов, славящихся умением убедительно лгать, в списке все же остались. До дальнейшей проверки, которая ничего подозрительного не обнаружила. Не дали положительного результата и тщательные крупномасштабные поиски в Рекьявике и пригородах, проведенные как полицией, так и службой спасения. Не появлялся в сети и телефон Эйтеля. «Окей, я этим займусь», — сказал Хюльдер. «Думаю, не помешает проверить заодно и отца Адальхейдер. Если верить заявлению, в доме случилось что-то серьезное. Побывавшие там полицейские говорят, что заметили следы борьбы, и объяснение, которое он им дал, звучит явно неубедительно». Тем не менее, обвинение не последовало, возможно, он все-таки говорил правду. Какую правду? Что на него напал проникший в дом кот? А поумнее ничего не придумал? Кровавые брызги на стенах откуда они взялись? Кот оставил? Дальше разбитое лицо. Кот мог поцарапать, но не наставить синяков, а в рапорте сказано, что у него глаз распух. Как ты это себе представляешь? Кто мог такое сделать? Понятно, что не кот. Но он же мог подраться с приятелем или с родственником. Откуда мне знать?» Эртла провела ладонью по волосам и устало вздохнула. «Но поговорить с ним кому-то надо. Что мы теряем?» Со всеми остальными уже говорили. Она махнула Хюльдеру, мол, вступай, и снова склонилась над бумагами. В высоком разрешении видеоклипы с плачущей в туалете Стеллой и последующими жестокими сценами смотрелись так же тяжело. Тем не менее, Хюльдер подверг себя этому испытанию, на случай, если пропустил что-то при первом просмотре. Но ничего нового не обнаружил. Записи с камер наружного наблюдения, на которых убийца выходил из кинотеатра, волоча тело девушки, тоже не принесли открытий, лишь укрепив детективу во мнении, что преступник – мужчина. Для женщины он был слишком высоким, слишком плотным и сильным. Во всех его движениях не было и намека на женскую мягкость. Если волосы действительно принадлежали убийце, то женщина должна была отличаться исключительной крепостью и силой. Хотя подозрения в отношении Гвюдлёгера так и не рассеялись, Хюльдер привлек напарника к просмотру записей. Вторая пара глаз не была лишней, учитывая, какая толпа собралась в фойе перед сеансом. Сидя рядом перед монитором, едва ли не щека к щеке. Они до такой степени сосредоточились на мелькающих на экране лицах, что практически не обращали внимания на извительные комментарии коллег. Но чем дольше, тем сильнее замыливался взгляд, скользя по ничем не примечательному пейзажу. Его здесь нет. Или есть, но в другой одежде. Гвюдлигер поставил видео на паузу и подался вперед, пристально всматриваясь в угол экрана. Непонятно, как он протащил в кинотеатр рак. На застывшей картинке не было ни одного мужчины с достаточно объемным пакетом. Юноша вновь нажал кнопку воспроизведения и раздраженно проворчал. «Ты где же ты, ублюдок?» После первого перерыва зрители снова потянулись в зал, и в фойе остались только работающие в киоске девушки. Пока три из них прибирались, Стелла расчесывала волосы, потом достала телефон и принялась водить пальцем по экрану. Хюльдер протянул руку к мышке и переключился на запись с другой камеры показывавший запасной выход и площадку у ступенек, ведущих вниз к туалетам. Никто из попавших в камеру не походил на мужчину, которого они искали, хотя заявить об этом с полной уверенностью детективы не могли. Даже не верится, как мало сейчас курильщиков. Хюльберг кивком указал на аварийный выход. В кинотеатре несколько сотен зрителей, а подымить вышли 15 человек. Он даже посчитал их, чтобы не уснуть. Гвюдлёгер, несводивший глаз с экрана до самого конца перерыва, дождался, пока все вернулись в кинотеатр, и покачал головой. 16 Курильщиков шестнадцать. Нет, пятнадцать, я их посчитал. Я тоже посчитал, и их было шестнадцать». Они переглянулись, и Хюльдер прокрутил запись назад, к началу перерыва. Из кинотеатра вышло пятнадцать человек. Вошло шестнадцать. Хюльдер отодвинул кресло и направился за Эртлой. Они все-таки нашли его. Убийца не покупал билет. Он проник в кинотеатр во время последнего перерыва.